Глава девятая «В свои четырнадцать-пятнадцать лет я был гадким юным снобом, хотя не самым худшим среди однокашников. Думаю, нет на свете места, где снобизм культивировался бы так трепетно и скрупулезно, как в английской закрытой частной школе. Здесь уж не скажешь, что наше образование не дает результатов». Латынь и греческая стираются из памяти через несколько месяцев после выпуска. Я учил греческое лет десять, а сейчас в тридцать три года даже не могу вспомнить греческий алфавит. Но снобизм, если постоянно не выпалывать его, как юнок с грядок, держится в тебе до могилы. Положение моё в школе было трудным, поскольку оказался я среди юнцов гораздо богаче меня. Попасть затем в дорогой привилегированный колледж мне случилось лишь благодаря. выигранной стипендии. Стипендию для продолжения образования в Итоне Орел получил благодаря своим успехам, главным образом по истории и литературе, в частной начальной школе святого Киприана в Сафолке. Обычный опыт мальчиков из низов, верхушки среднего класса, детей священников, чиновников колониальной администрации и тому подобное, итог тоже достаточно обычен. Дед Орелла был англиканским священником, Отец служил в администрации Британской Индии. С одной стороны, это заставило меня особенно цепляться за благородный тон, с другой наполнило обидой и негодованием на богатых сынков, дававших мне почувствовать разницу между нами. Я презирал всякого, кто не опознавался как джентльмен, но столь же ненавидел свинство богачей, особенно нажившихся недавно. Правильным и красивым мне казалось быть благородным по рождению, но денег не иметь, характерное для моей социальной прослойки кредо, дает романтическое ощущение себя аристократом в изгнании и очень успокаивает. Однако те годы на протяжении сразу после войны весьма своеобразно окрасили школьную атмосферу. Англия тогда была ближе к революции, чем потом или когда-либо прежде. Чуть не всю страну охватило революционное чувство. ныне забытая или абсолютно переиначенная, хотя ставившая некий осадочный след. В сущности, под специфическими лозунгами это был молодежный бунт, непосредственно связанный с войной. На фронте молодые жертвовали жизнью, а старые вели себя так, что и сегодня тушно вспомнить. Исполнившись непреклонным патриотизмом, отсиживались по тылам, в то время как их сыновей на фронте выкашивал огонь, немецких пулеметов. Кроме того, руководили военными действиями в основном старики, и руководство отличалось крайней некомпетентностью. К 1918 году каждый моложе сорока был до нельзя возмущен старшим поколением, и естественный после бойни антимилитаризм перерос в общий протест против ортодоксальности и всяческих авторитетов. Возник прямо-таки культ ненависти к старичью, на которой возлагалась ответственность за все грехи. Все утвержденные ценности от палаты лордов до романов Вальтера Скота высмеивались лишь потому, что их отстаивало стричье. Вошло в моду держаться большевиком, как это тогда называлось, и вообще отрицать, противоречить. Пацифизм, интернационализм, гуманизм, феминизм, свободная любовь, развод без сложностей, аборт, и атеизм. Любые самые невнятные идеи подобного рода принимались с энтузиазмом, в мирное время не вскипающим. И, разумеется, поветрие захватило не успевших повоевать юношей, в том числе даже учащихся закрытых школ. Считая себя новым, просвещенным поколением, мы негодующе отбрасывали догмы, навязанные гнусным стричьем, сидевший в нас классовый снобизм, Никуда не исчез. Впереди, естественно, рисовались варианты жить на дивиденды или занять теплое местечко, но быть против властей тоже казалось вполне естественным. Мы насмехались над курсом школьной и военной подготовки, христианской верой, даже над обязательным спортом и королевским семейством, не сознавая, что просто подхвачено волной всеобщего отвращения к войне. Запомнились два случая, той нашей специфичной революционности. Однажды преподаватель английского устроил нам письменную контрольную с проверкой общих знаний, где, среди прочего, требовалось назвать 10 выдающихся современников. Нам было лет по 17, и из 16 юнцов нашего класса 15 включили в свой список Ленина. Это в Снобийской, дорогой, закрытой школе в 1920 году когда еще свежи были кошмары русской революции. Второй случай связан с проводившимися в марте 1919-го торжествами мира. Учителя решили, что мы должны отпраздновать окончание войны в традиции победного рева над поверженным врагом, с факелами прошествовать по школьному двору, хором вопя песни типа «Правь, Британия». Ученики же, полагаю к их чести, Шествия превратили в глумление, и на известные мелодии орали всякие богохульные слова. Я сомневаюсь, что нечто подобное могло бы произойти сегодня. Знакомые мне сегодняшние ученики закрытых школ, даже интеллектуалы, по своим взглядам гораздо консервативнее шкалеров пятнадцатилетней давности. Итак, в свои семнадцать лет... Я был одновременно снобом и ополчившимся на власти бунтарем. Читал, перечитывал Уэллса, Шоу, Голсворси, они еще числились в разряде опасно передовых писателей, и полагал себя социалистом. Ни четких представлений о социализме, ни понимания того, что рабочий класс — живые люди, у меня не имелось. Читая книги, например, «Люди без Джека Лондона, Я страшно переживал за пролетариев, но, оказавшись рядом с ними, по-прежнему их презирал и ненавидел. По-прежнему бесило их косноязычие, коробили их грубые привычки, а стоит напомнить, что английский трудовой люд тогда был в очень боевом настрое. Шли крупные угольные забастовки, шахтеры виделись сещадье мадо, и пожилые леди перед сном заглядывали под кровать, боясь, не прячется ли там злодей Роберт Смилли. Роберт Смилли — лидер профсоюзного движения британских горняков. Всю войну и некоторое время после нее на шахтах не хватало рабочих, и заработки были высоки, теперь же ситуация ухудшилась так резко, что горняки восстали. Воевавшие... которых в армии держали соблазном радужных послевоенных перспектив, вернулись домой, где не оказалось ни работы, ни хотя бы жилья. Кроме того, бывшие воины возвращались с чисто солдатским, вольным, несмотря на армейскую дисциплину, отношением к жизни. Бурлили возмущенные чувства. Не забыть тогдашние песенки с припевом «Только то из прежнего отыщешь», что богач кует денегу бедняк детишек, и удачи не видать ни чуточки, а зато какая нам досталась шуточка. Народ еще не привык разгонять скуку безработных дней бесконечными чашками чая. Люди все-таки еще ждали того счастливого житья, за которое сражались в окопах, и откровенная вражда к благополучной культурной публике выражалась даже острее прежнего. Оглядываясь назад, мне вспоминается, что половину времени я обличал капитализм, а половину ерился на неслыханно дерзких водителей автобусов. Мне не исполнилось и двадцати, когда я отправился в Бирму служить в индийской имперской военной полиции. На такой дальней заставе империи классовый вопрос вроде бы потерял актуальность. Критерий явной социальной розни там отсутствовал. Первостепенную важность имела не то, учился ли ты в благородной школе, а то, насколько бела твоя кожа. Фактически большинство белых не являлись бы джентльменами в Англии, но кроме рядовых солдат и нескольких невнятных личностей, все жили самым джентльменским образом, то бишь держали слуг и называли вечернюю трапезу обедом, и местным обществом британцев рассматривались как единый класс класс белых людей, резко возвышавшийся над классом аборигенов. Однако этот смуглый низший класс воспринимался иначе, чем пролетарии на английской земле. Существенным моментом было отсутствие физической брезгливости к аборигенам, во всяком случае бирманцам. Смотрели на них свысока и, тем не менее, охотно допускали теснейший бытовой контакт. Предрассудков на этот счет я не заметил даже у закоренелых ревнителей цвета кожи. Имея много слуг, ты быстро привыкаешь к барской и Я, например, позволял бирманскому бою одевать, раздевать себя, хотя не вынес бы прикосновений английского лакея. Эмоционально я ощущал бирманцев как неких нянюшек. Подобно большинству народов, жители Бирмы источают свой запах — Трудно описать его, от него словно покалывают зубы, но он ничуть не казался мне отвратительным. Кстати, мы тоже для людей Востока пахнем весьма специфично. Китайцы говорят, что от белого человека несет трупом. Берманцы тоже так считают, хотя у них хватало учтивости не сообщать об этом мне. Определенным образом я даже ощущал свою ущербность, ведь если смотреть в лицо фактом... Внешними данными азиаты превосходят европейцев. Сравните гладкую как шелк кожу бирманца, которая с возрастом лишь тускнеет, но остается тугой и шершавую дряблую морщинистую кожу белого человека за сорок лет. У белого мужчины на голенях, запястьях, на груди заросли безобразной густой шерсти, а у бирманца лишь кустики жестких черных волосинок, кое где в надлежащих местах вообще тело без волосы, Да и лицо обычно безбородое. Белый почти всегда лысеет, берманец крайне редко, практически никогда. Зубы берманца идеальны, хотя красноватого цвета, от сока постоянно жующегося бетеля. У белого зубы обязательно портятся и крошатся. Белый человек от рождения скроен плоховато, а уж как растолстеет, то весь в каких-то немыслимых буграх. У азиата стройная осанка, и он до старости, ладно, сложен. Общепризнано, что среди белых изредка появляются особи, в молодые годы блистающие несравненной красотой, но в целом, что не говори, восточные люди миловиднее. Впрочем, об этом я не задумывался, обнаружив, что аборигены намного симпатичнее противных английских низших классов. Мышление мое тогда не выходило за рамки рано и прочно усвоенных предубеждений. На короткое время меня, двадцатилетнего, прикомандировали к армейскому британскому полку. Конечно, я искренне восхищался рядовыми солдатами, как всякий юнец восхищается крепкими, бодрыми парнями, которые на пять лет старше и чья грудь увешана боевыми медалями. И все же мнелось что то противное в них, парнях из простого люда, Сближаться с ними отнюдь не тянуло. По утрам, когда отряд отправлялся на марш, а мы с младшим лейтенантом топали сзади, от испарений сотни разогретых жарой тел у меня сводило кишки. Абсолютная, как вы понимаете, предвзятость. Физический солдат благополучен, насколько это вообще возможно для белого мужчины. Он молод и благодаря постоянным тренировкам на свежем воздухе здоров. Строгая дисциплина понуждает его к чистоте и опрятности, но мне чудилось иное. Я знал, что впереди шагает разящий потом низший класс, и от сознания этого меня подташнивало. Процесс истребления, по крайней мере убавления, моего социального снобизма шел из растянувшийся на несколько лет. Изменить отношение к проблеме классов помогли моменты, напрямую с этим не связанные, даже, казалось бы, посторонние. Проведя пять лет офицером полиции в Бирме, я под конец возненавидел империализм, которому служил с неописуемой яростью. В свободной атмосфере Англии этого до конца не понять. Чтобы по-настоящему возненавидеть империализм, надо побыть его частью. Со стороны британские порядки в Индии или, скажем, французские в Марокко, голландские на Борнео, видятся логичными, доброжелательными, плодотворными, и они действительно таковы. Под управлением иностранцев коренному населению обычно живется лучше, чем под властью соплеменников. Но, став участником системы, неизбежно придешь к признанию ее незаконной тиранией. Самому толстокожему английскому сахибу это прекрасно известно. Каждое туземное лицо на улице заставляет чувствовать себя вломившимся чудовищем, и большинство британцев в Индии вовсе не так уверены насчет своих позиций, как полагают в Англии. От совершенно неожиданных персон, от проспиртованных джином старых бандитов из Верховной Администрации мне доводилось слышать фразы типа «Зря нас, конечно, принесло в эту треклятую страну». Но раз уж мы здесь, надо, черт возьми, держаться. В наше время никто уже не верит, что есть право вторгаться в чужие страны и силой подчинять народы. Иностранный гнет — зло значительно более явное и понятное, чем притеснение экономическое. Привычно допуская наш грабеж заморских территорий ради того, чтобы полмиллиона бездельников купались в роскоши, Мы на своей земле бились бы до последнего против каких-нибудь китайских захватчиков. Так что даже праздная публика, без малейших угрызений совести, живущая чужим трудом, достаточно ясно ощущает, как несправедливо было явиться с другого конца света и против воли людей завладеть их странами. В итоге индийского британца преследует чувство вины, которое он тщательно скрывает. ибо свобода слова не допускается, любое нелояльное замечание может испортить карьеру. По всей Индии полно англичан, втайне ненавидящих и систему, и свое в ней участие, но только изредка в абсолютно надежной компании, позволяющих прорваться на кипевшему чувству. Помню, однажды ночью мне случилось ехать в поезде с человеком из департамента образования, И мне незнакомца я так и не узнал. Жара не давала уснуть, и мы всю ночь проговорили. Полчаса осторожных расспросов убедили каждого из нас, что собеседник безопасен. После чего мы до утра, пока поезд медленно тянулся сквозь непроглядный мрак, пили пиво и проклинали Британскую империю, проклинали от души всем сердцем и разумом. Нам было замечательно. но болтали мы о вещах запрещенных и под утренним ярким солнцем, когда поезд вполз в Мандалай, распрощались виновато, как согрешившие любовники. Насколько мне удалось заметить, всех белорусцев, служащих в Индии, временами мучает совесть. Исключение составляют те, кто занят делом нужным стране, независимо от присутствия либо отсутствия британцев. Врачи, инженеры. специалиста лесного хозяйства. А я служил в военной полиции, то есть был активно действующим элементом деспотического режима. К тому же в полиции напрямую сталкиваешься с имперской гнусностью, и есть большая разница, просто качать из страны деньги или исполнять грязную работу. Большинство людей за смертную казнь, но сами в палачи бы не пошли». Даже бирманские европейцы косо посматривали на людей из полиции, зная их зверские приемы. Помню, я инспектировал полицейский пост, и туда по какому-то поводу зашел знакомый мне американский миссионер. Подобно большинству миссионеров пуританских сект, это был совершеннейший осел, хотя довольно славный малый. Один из моих туземных подчиненных как раз измывался над арестованным. Сцена эта описана в моем романе «Дни в Бирме». Понаблюдав происходящее, американец повернулся ко мне и задумчиво сказал, «Да, не хотелось бы служить на вашем месте». Меня прожгло стыдом, хорошеньким жидельцем я занимаюсь. Даже американский миссионер, туполобый девственник-трезвенник со Среднего Запада, имеет основание снисходительно меня жалеть. Ощущение позора. Продолжала преследовать, и когда рядом не было свидетелей, готовых устыдить. Во мне нарастало непередаваемое омерзение ко всей машине так называемого правосудия. Как ни крути, сама система наказаний, в Индии гораздо более гуманная, чем в Англии, — жуткая штука. Ей требуется персонал чрезвычайно нечувствительный. Жалкие заключенные в вонючих тюремных клетках серые покорные лица, осужденных на долгий срок, шрамы на ягодицах, провинившихся, выпоротых бамбуком, ой, женщины-детей, когда уводят их родича. Подобные вещи невыносимы, если ты непосредственно причастен ко всему этому. Однажды мне довелось официально присутствовать на казни через повешение, и процедура это хуже тысячи разбойных убийств. Входя в тюрьму... Мне каждый раз казалось, чувствуя знакомое многим посетителям тюрем, что мое место под ту сторону решетки. Я думал и продолжаю думать, что самый страшный преступник нравственно выше судьи, приговаривающего к виселице. Но, разумеется, такого рода мысли приходилось стоить в себе, поскольку на Востоке англичанин вынужден хранить молчание. В конце концов, я выработал анархистскую теорию, согласно которой всякая государственная власть есть зло и наказание приносит вреда больше, чем преступление, а если человеку доверять и не начальствовать над ним, он будет вести себя прилично. Эту сентиментальную чушь я давно оставил. Конечно, мирных людей нужно защищать от насилия. Всюду, где существует криминал ради выгоды, необходимо иметь суровые законы применять его безжалостно альтернатива алькоона но тот кому положено выносить и исполнять приговоры все таки непременно почувствуют наказание как зло не сомневаюсь даже в англии многих судей работников полиции тюрем нередко посещает тайный ужас из за того что они вытворяют а наш гнет в бирме был двойным Мы не только казнили людей, сажали их в кутузку и тому подобное, мы это делали, будучи интервентами, оккупантами, и до самих берманцев смысл нашей юрисдикции не доходил. Посаженный в тюрьму вор не считал себя справедливо наказанным уголовником. Он себя видел только жертвой чужеземных захватчиков, а примененные к нему меры — свирепым произволом». Лица за толстыми тиковыми брусьями полицейских камер или железными прутьями тюремных решеток ясно об этом говорили. Увы, я не научился равнодушно воспринимать выражения человеческих лиц. Отправляясь в 1927 году домой в отпуск, я всерьез подумывал бросить офицерскую службу и, вдохнув английского воздуха, решился, не вернулся обслуживать адский деспотизм. Но мне хотелось большего, чем просто скинуть форму. На протяжении пяти лет я был сотрудником репрессивной системы, и это подарило мне больную совесть. Впечатанные в память бесконечные лица обвиняемых на скамье подсудимых, приговоренных в камере смертников, подчиненных над которыми я куражился, старых крестьян, с которыми обходился пренебрежительно, и слуг, которых в минуты гнева учуил кулаком. Каждый на Востоке хоть изредка позволяет себе такое. Восточные люди весьма способны спровоцировать «нещадно терзали меня». Сознание огромной вины требовало искупления. Эмоции чрезмерные, но вы попробуйте годами делать нечто, что лично для вас неприемлемо, и исполнитесь тех же чувств. Я все упростил до идеи «угнетенный всегда прав, а угнетатели всегда неправы, наивно и неверно». Но, естественно, после того, как сам был одним из угнетателей, созрела мысль бежать не только от империализма, от любой формы превосходства человека над человеком. Я хотел опуститься, оказаться на самом дне среди жертв и вместе с ними против тиранов. Думы мои вынашивались в глухом одиночестве, благодаря чему ненависть к угнетению достигла степени невероятной. Единственным достойным мной был признан отказ от жизненных успехов. Любой намек на стремление преуспеть, иметь хотя бы несколько сот годовых, казался духовным уродством, видом подлости. И вот тогда мое внимание привлек английский рабочий класс. Впервые я задумался о нем, потому что обнаружил некую аналогию. Пролетариат символизировал жертву несправедливости, Подобно угнетаемым бирманцам. Антитеза в Бирме была крайне проста. Белая наверху, темнокожие внизу, и я, понятно, сочувствовал темнокожим. Теперь выяснилось, что эксплуататорство и тирании не обязательно искать так далеко. На родине, под боком, имелся угнетенный класс, терпевший муки и лишения не менее жестокие, чем имперские притеснения на востоке. Со всех уст не сходило слово «безработица». Для меня это после Бирмы было довольно ново, однако постоянное кудахтанье среднего класса, все эти безработные, просто бездельники, меня не обмануло. Я часто думал, верят ли себе даже болваны, несущие такую дичь. Но никакого интереса к социализму, к его экономической теории, я в те дни не испытывал. Мне казалось, а порой кажется и сейчас, что экономический грабеж прекратится, как только нам по-настоящему захочется его прекратить, и при горячем искреннем желании с ним покончить метод едва ли очень важен. О жизни рабочего класса я не знал ничего, изучал цифры безработицы, но что стоит за ними, понятия не имел. Мне еще было неведомо, что худший вид бедности есть бедность приличная. Жуткий крах выброшенного на улицу честного труженика, его отчаянная битва с непонятным и всесильным законом экономики, распад семейства, разъедающий душу позор — все это было за пределами моего опыта. Бедность мне виделась как лютый голод и грязные лохмотья. Соответственно, сознание устремилось к наиболее очевидным изгоям общества, бродягам, нищим проституткам, криминальным элементам, низшей из низших, с ними мне хотелось быть. Страстно мечталось вообще уйти из респектабельного мира. Я много размышлял, планировал, как все продам, раздам, изменю имя и начну новое существование совсем без денег, лишь с костюмом из старых обносков. В жизни, однако, так не получается. Кроме необходимости принять во внимание родных и близких, сомнительно, что образованный человек может выбрать такую участь в спектре открытых ему путей. Но все-таки возможно было пожить среди отверженных, узнать, каков их быт, на время стать частью их мира. и отправлюсь к ним, и меня примут, и окажусь на самом дне, и так я ощущал. Хоть сознавал всю неразумность ощущения, доля вины с меня спадет. Определив курс, я наметил порядок действий. Пойду, надлежащим образом переодевшись, в Лаймхаус, в или иной скверный лондонский район, устроюсь спать в ночлежку, заведу доков знакомств с грузчиками, нищими лоточниками, попрошайками и даже, может быть, уголовниками». Разузнаю насчет бродяг, как присоединиться к ним, как попадают в специально созданные для бродяг ночные полутюремные приюты и тому подобное, а затем, набравшись необходимых знаний, сам отправлюсь бродяжничать. Вначале было нелегко. Требовалось притворяться, а у меня ни капли актерских талантов. Я не умею, например, скрывать свой выговор доли пары минут». И поскольку мне представлялось, вот оно, наше классовое сознание, что едва я открою рот, во мне узнаю джентльмены, для недоверчивых была сочинена история о моих злоключениях. Убедительное тряпье я приобрел, тщательно загрязнил в нужных местах, и хотя мой неподходящий рост не спрячешь, я уже знал, на кого должен походить». В произведениях Оруэлла неоднократно встречается замечание о том, что классовую принадлежность англичанина легко определить по его росту. Долговязые представители буржуазии заметно отличаются от низкорослых коренастых пролетариев. Кстати, как мало людей это знают. Взгляните на любое изображение бродяги в панче, всегда типаж двадцатилетней давности. И так однажды вечером, переодевшись в доме у приятеля, я вышел и побрел в восточном направлении. Дошел до какой-то припортовой ночлежки в Лаймхаусе. Местечко выглядело довольно угрюмо. Вывеска в окне гласила «Отличные койки для одиноких мужчин». Господи, как пришлось подхлестнуть свою отвагу, чтобы переступить порог. Теперь смешно, но я ведь, знаете ли, еще побаивался пролетариев. Хотелось найти контакт с ними, хотелось стать одним из них, и все-таки они казались мне опасными иноземцами. Темный дверной проем виделся входом в жуткое подземелье нечто вроде полного крыс-коллектора. Вошел я с тяжким предчувствием драки. «Сейчас признают во мне чужака», Решать, что я прибыл, шпионить, накинуться, отдубасят и вышвырнуть вон. Храбрости я набрался, но перспективу не вдохновлял. Откуда-то изнутри появился мужчина в рубашке с засученными рукавами, управляющий заведение. Я сказал, что хотел бы переночевать. Никакого настороженного взгляда мой выговор не вызвал. Человек просто потребовал девять пенсов и показал, где спуститься в душную подвальную кухню. Внизу пили чай и играли в шашки портовые грузчики, землекопы и несколько матросов. На меня, вошедшего, компания лишь мельком глянула. Но дело было поздним субботним вечером. По комнате мотался напившийся молодой здоровяк. Мой приход привлек его внимание, он шатнулся ко мне. Глаза на его мясистом багровом лице блеснули угрозой и подозрением. Я напрягся, а драка не заставила себя ждать. В следующий момент здоровяк кинулся мне на грудь и обхватил ручищами за шею. «Чайку испей, браток!» — жалостливо взрыдал он. «Испей, чайку!» Я выпил чашку чая. Состоялось своего рода крещение... Страхи мои исчезли, никто не подвергал сомнению мою личность, не донимал назойливым любопытством, все были вежливы, милы и принимали меня запросто, с полным доверием. Три дня я пробыл в той ночлежке, а через несколько недель, набравшись знаний касательно привыч к люда люду, ушел в свой первый бродяжий поход. Об этом подробно рассказано в моей книге «Фунты лиха» в Париже и Лондоне. Практически все описанные эпизоды действительно имели место, только иначе скомпонованные. Не стоит повторяться. Позднее я подолгу, порой по желанию, порой по необходимости скитался и бродяжил, месяцами жил в ночлежках, но та первая экспедиция прочнее всего в памяти. Так странно. Просто... фантастично было в самом деле оказаться на дне, среди низших из низших на равных с пролетарским людям. Бродягу, правда, не назвать типичным пролетарием, а все-таки среди бродяг ты слишь с определенной группой низшей касты рабочего класса, и подобного единения другим путем не добьешься. Несколько дней я бродяжил по северным предместиям Лондона вместе с одним ирландцем. На время мы стали закадычными приятелями, ночевали вдвоем в камере приюта для бродяг. Он мне поведал свою историю, а я ему фиктивную свою. Мы кранчили объедки, внушавших надежду дверей, и честно делились добычей. Я был ужасно счастлив. Удалось. И я, наконец, в самом презренном... нижайшем геологическом слое стран Запада. Классовый барьер рухнул, переказался рухнувшим. И там, в том жалком, бесприютном, по сути, чрезвычайно скучном бродяжьем мерке, я испытал такое облегчение, что хоть сегодня эта авантюра и видится мне нелепой, переживания были весьма впечатляющие».